Сару Тоби внимательно смотрел на женщину, сидящую перед ним. Майда известная семья, но родовое имя Леди Хикари получила от мужа. Министр внешней политики страны Водопадов Майда Кацу действительно был очень богатым и влиятельным человеком, раз ему досталась в жены эта женщина. Один из правителей старой империи, помешанный на женской красоте и обожавший гейш, отдал приказ центру генетических исследований создать красавицу, воплощавшую в себе его представление о богине. После полутора десятков лет труда и экспериментов задание было выполнено. Идеальная по вкусам императора девушка была создана и представлена владыке. Появление ее произвело самый настоящий фурор в высшем обществе. Заказы от высокопоставленных лиц на генетически измененных гейш и наложниц потекли рекой, но жадный император отдал приказ о запрете создания новых божественных красавиц. Тайное производство продолжалось только для особых заказчиков, когда предложенные деньги перевешивали страх перед императорскими соглядатаями и смертной казнью. Генетически измененные гейши и ойрон остались чрезвычайно редки. Но в них было вложено все искусство создателей и воспитателей. Ками гами Камигаменотоми, как с легкой руки императора начали называть их, пленяли умы властителей, поэтов и художников во все времена. Удивительной красоты и кроткого нрава леди царили в высшем свете даже после развала империи, но постепенно их число уменьшалось. Часто, очень часто божественные куртизанки становились жертвами черной зависти и интриг. Созданные для любви, они были беззащитны против кузней конкуренток, не способны на подлость и доверчивы, как дети. Одну за другой Камигамено Утоми безжалостно вытесняли из этого мира. Маэда Хикари не стала жертвой роковой красоты, губящей ее род, но беда, которая могла настичь любую женщину правящего круга, нанесла страшный удар. Желая избавиться от ее мужа-министра, высокопоставленные чиновники страны Водопадов подослали убийц. Маэда Кацуо сам принес в дом экзотический фрукт, подаренный его другом-путешественником. Хикари своими руками резала удивительный подарок от надежного человека, не подозревая, что незадолго до этого подобравшийся шиноби успел наполнить фрукт смертельным ядом. Убийца вернулся к хозяевам с докладом об успехе. Министр и его дочь случайная жертва погибли. Боясь мести от сыновей министра, заговорщики снова подослали Шинобе. После первого провалившегося покушения Хикари умоляла неизвестных врагов пощадить ее детей, но все напрасно. Второе покушение было удачным, и тридцативосьмилетняя женщина осталась одна в опустевшем доме. Камегами на Утоми Хикари так и не смогла прийти в себя после такого удара. Сейчас ей уже 67, но туман боли и страданий так и не исчез из ее глаз. Неудивительно, то что человек, подобравший на улице чудовищное создание безумного ученого, привел маленького монстра сюда. Мать, лишившаяся собственных детей, не бросит нуждающегося в защите ребенка. Даже если у того изо рта торчат клыки, а лицо мало похоже на человеческое. Чем я могу быть вам полезно, саруто бесама? вежливо спросила хозяйка дома у своего гостя. Я должен просить у вас прощения за неожиданный визит госпожа Хикари, ответил ей глава селения Ветвей. Но чрезвычайные обстоятельства вынуждают меня нарушить ваш покой. «Ребенок, которого привел к вам старик-каллизианист, знаете ли вы, кто он? Да «Да, Сама. Так поведал мне все, что удалось узнать ему самому, и что нобеселение воды. В таком случае вы должны знать о том, кто истинный хозяин Кацуна. Не примите в обиду сарутоби Сама. Но образ вашего ученика вышел в словах господина Такео весьма пугающим, и я, склонна верить в правдивость описания, не смею спорить. Таланта строгое послушание Хабимару затмили мне глаза. Гордясь учеником, я не успел вовремя разглядеть зародившегося в нем демона. Это моя вина, и отрицать ее бессмысленно. Но сейчас речь не о моем ученике, та девочка, кицунэ, Ее благополучие важнее ошибок прошлого. Не скрою своих намерений. Я хочу забрать ее с собой, туда, где она будет в безопасности и сможет жить среди людей, которые спокойно примут ее отклонение от нормы. Позвольте заверить вас, что Пицуне уже находится среди таких людей. Возможно, это и так, но все ли вы знаете об этом, ребенке?» Хибемару едва ли уделил бы столько внимания обычному созданию своих лабораторий. Несколько его бывших подопытных сейчас живут в селении Ветви, и это нисколько не беспокоит моего ученика, но потерять это свое творение он явно очень не хочет. Отклонения кицунэ могут проявиться позднее и очень явно. Я постараюсь справиться со всеми сюрпризами и помощницы Цуначан, если они будут пагубно влиять на ее психологическое состояние. Спасибо вам, Сарутоби-сама, за заботу обо мне и о моей приемной дочери. Дочери это уже плохо. Прошу вас, госпожа Кикари, подумайте о том, что мы говорим о шинобе. не об обычном человеке, даже не о самурае, с которыми вы общались всю жизнь, а о шинобе. Детям ниндзя нужно особое образование и общество равных сверстников для того, чтобы научить их направлять свою разрушительную силу не во вред людям. Уверяю вас, что пицуна-чан никому не сможет причинить вреда. Взгляните на это. Хикари показала лидеру ветвей свою ладонь. Это оставил мне господин Такео. Вэн дракон коснулся руки Хикари и внимательно осмотрел печать связующие нити. Это гарантия безопасности окружающих, сказала женщина. Демон, который заставляет вас беспокоиться, на надежном поводке пройдет несколько дней и чернила сотрутся, но печать останется со мной оттиском на моей ауре. если кицунэ удалится от меня на 40 километров или что-то случится со мной, связь между печатями прервется, и девочка погибнет. Вам больше не нужно бояться ее силы. Просто забудьте о ней. Сарутоби задумался и, выдержав паузу, снова заговорила Хикаре. Надеюсь, теперь мы можем рассчитывать на спокойную жизнь. Прошу простить меня за невежливые слова, но видеть шиноби в своем доме не доставляет мне удовольствия. Ещё меньше меня радует ваше желание забрать кицуны и превратить ее в орудие для убийства людей. Женщина медленно теряла самообладание, и вот гнев уже послышался в ее голосе. Даже если бы не было связующей нити, я не позволила бы вам забрать девочку. Жаль, что моих сил не хватит для того, чтобы уберечь всех детей от зла этого мира, но кицунэ я спасу от судьбы становления убийцей. Уходите сорото бесама, прошу вас как можно скорее оставить наш дом. Я умоляю вас о покое. Только это и нужно нам, с кицунэ. Ваше недоверие и предвзятое мнение против шиноби понятно мне, Хикари-сама. Воин Воин-дракон со вздохом склонил голову, выражая этим свою скорбь. Но уверяю вас, вы неверно представляете себе селение ветвей, его идеалы и стремления. Мы не наемно убийцы, как большинство шиноби других селений. Мы стражи, берегущие покой мирных людей, таких как жители этого города, как каквые кицунэ Мне пришлось немало потрудиться, чтобы освободить наше селение от кровавого морока эпохи войн, и теперь люди мало-помалу начинают успокаиваться. Простите за пафосные слова, но мы смотрим на мир иначе, чем селение риса, прибоя или воды. Мне потребовалось время, но шиноби ветвей узнав жизнь без войны, изменились внутренне. Я не хочу делать из кицунэ солдата. Я хочу дать ей жизнь нормальную, человеческую жизнь в безопасном месте. Я хочу защитить ее от Кобымару. Это мое главное желание. Так и проникло в сознание Кицунэ почти без сопротивления. Уровень защиты был низок, не выше, чем у любого обычного человека. Мастер иллюзий не способны защищаться от Гинзюцу. Забавно. Служанка-телохранитель, в жилах которой текла кровь знаменитого клана самураев, закрыла глаза. Водение, память и мысли допрашиваемой вспыхнули яркими картинами. Бесконечные серые коридоры, серые комнаты с жесткой кроватью, несколько деревянных игрушек, шкаф с книгами, много книг, совершенно бесполезных. У хозяина банально не хватает времени на то, чтобы обучить своего воспитанника чтению, как следует. Слишком много иероглифов было к незнакомо. Выручили аудиозаписи. Голос хозяина звучал из динамиков. Занимаясь своими делами, Хабимару наговаривал в диктофон целые лекции по культуре, истории, военной тактике и стратегии, генетика строение человека, изменения на генетическом уровне, теория бодибилдинга. Лекции отойдутся в стилях рукопашного боя. Известные кланы шиноби и самураев, сильные и слабые стороны воинов этих кланов. Энергия ци, ниндзюцу, гендзюцу. Обширность знаний Хабимару потрясала. Иногда в лекциях звучали другие голоса, но в основном слышалась все та же легко узнаваемая речь, хриплый голос с оттенками язвительного и насмешливого тона. Чуть позже в комнате установили видеоаппаратуру. Но то, что показывали Кицунэ, так и нервно сглотнуло. Узнай своего врага. Кицунэ показывали самые грязные стороны человеческой жизни: нищета, голодные и грязные дети, вечно пьяные и мерзостные взрослые, нападение банды на крестьянскую деревню, пьяный разгул в квартале нищеты. Злоба, рождад драки, серые озлобленные людские лица, способные напугать не только ребенка. Смотри, мой ученик, это люди. После небольшой подготовительной лекции видео стало еще жестче. Издевательство над людьми и животными. Оборотень плакал, когда на экране били палками тощую собачку, отчаянно кричал, когда мучили кошек. Избиения нищих, беспомощных и больных. Где Хабимар убрал такие жуткие записи? Уж не поево ли собственным приказом снималась эта мерзость? Человек жесток, чтобы выжить, готовься к сражениям. И Кицунэ готовился. До полного изнеможения тренировался в рукопашном бою и применении ниндзюцу. Сутками сражался с тенями на полигоне, беспрекословно позволяя колоть себе стимуляторы. Он общался с людьми Покрытые шрамами бандиты сверлили его взглядами, полными ненависти. Безликая нечисть свели пинок в лицо, бросивший ребенка на пол. Так осодрогнулась, когда в видении возник образ женщины. Толстая мерзкая тетка в засаленном сером платье с пожелтевшим от грязи передником. Она приносила оборотню еду, и с каждым разом, видя безответность и робость его стороны, наглела все больше. Тошнота подкатила к горлу служанки, когда она увидела, как тюремщица Кицунэ плюнула ему в миску с кашей. По счастью, брезгливость уже сформировалась у Кицунэ, и он не стал есть опаганенную еду. Почему ты не отвечаешь им на издевательство, Кицунэ? Пока ты не покажешь им, что можешь свирепо мстить, они будут мучить тебя в надежде вырастить безвольным ничтожеством. Почему Почему меня все ненавидят, хозяин? Потому что боятся. Такова природа людей. Они презирают тех, кто ниже, лелеют тех, кто равен им, боятся и ненавидят тех, кто их превосходит. Ответь на их ненависть не бойся, они трусливы и слабы. Когда кто-то снова посмеет тебя обидеть, убей. Но ты никого не убивал и терпел издевательство. Он не мог ударить человека и только однажды заречал по-звериному на своих обидчиков, когда кто-то бросил в него камень. Волна хохота и насмешек заставила оборотня спасаться бегством. Слабый духом кицуне часто плакал, тайком от всех, не желая расстраивать хозяина, единственного, кто был к нему добр и которого маленький оборотень искренне любил. Мы должны сражаться, Кицунэ. Смотри, так люди поступают с теми, кто слаб. Видео показало сцены времен давних войн. Бунт чистой крови, учинивший настоящий геноцид против шиноби и поддерживающих их самураев. Тех самураев, что соглашались служить чистильщикам, щадили забыли о заслуги в устреблении шиноби. Кицунэ дрожала от ужаса, глядя на безжалостные расправы. Чистильщики не щадили никого, ни детей, ни женщин. Они снимали казни на видео и глумливо хохотали, пиная тела убитых. Хабимару безжалостно погружал воспитанников в кровавый кошмар и победно ухмылялся, видя страх оборотня. Сначала, пытаясь защитить себя, кицунэ вступит в бой, будет вынужден наносить раны нападающим на него врагам не сразу, но неизбежно он потеряет контроль над собой и утратит уверенность в ценности человеческой жизни. Появится упоение кровью, желание уничтожать и убивать тех, кто казался так страшен, а на деле просто маскировал агрессивностью свою ничтожность. Смотри, кицунэ-чанд, это ты. На экране была очередная сцена казни. Молодая девушка, отличающаяся от остальных только белыми как молоко глазами без зрачков, была поставлена на колени. Оператор снял крупным планом ее лицо со следами текущих слез. Губы девушки дрожали, она что-то пыталась шептать, молитвы, мольбы. Палач приставил к затылку казнимый ствол длинного тяжелого ружья и нажал на спуск. Голова девушки взорвалась, разбитая пулей. Дила неуклюже дёрнулась и, извернувшись в агонии, повалилась на бок. Палач разразился хохотом и улюлюканьем. Она была похожа на тебя, так же слаба. Нельзя быть слабым китцунэ, иначе убьют. Маленький оборотень трясся в истерике и давился слезами. Така видела, как с течением дней мрачнел хозяйен китцунэ. Причина ясна. Оборотень превращался в забитое, жалкое существо, которое уже переставали бояться и начинали презирать. Вместо могучего воина Хабимару получал слабое и трусливое ничтожество, неспособное ответить злом на зло, ударом на удар. В том не было вины хозяина, вина была целиком на Кицуне и его характере. День за днем становилось все хуже, а потом что-то случилось. Видения стали гораздо туманнее. Кицуны неосознанно старался отстраниться от произошедшего, забыть как страшный сон. Старался забыть, но помнил: руки, вцепившиеся в его шею и шелест хриплого, полного ненависти голоса: "Ты ему уже не послужишь". Кицунэ ударил, хлынула кровь, и вой от боли злобный дядька метнулся прочь. Все изменилось в один миг. Над кицуне перестали издеваться. Люди расступались перед ним и отводили взгляды, в которых с прежней силой расцвел страх. Чувства оборотня проходили сквозь восприятие старухи Таке. одиночество, мучительная боль в сердце и единственная доступная радость видеть хозяина, который вдруг снова стал кицуне благосклонен. Сцена с Макиварой: бегство от врага и блуждания по миру. Здесь, наверху, вне подземных лабиринтов, Кицунэ впервые поближе познакомился с людьми, которых хозяин тщетно пытался выставить в самом мрачном свете. Сначала все, что показывал хозяин, подтверждалось, но потом, неожиданно для маленького оборотня, рядом появился человек, обративший на него внимание, увидевший и понявший душу одинокого ребенка. новый хозяин. Благодаря которому маленький бродяга смог взглянуть на людей яснее и Они оказались вовсе не такими уж страшными и злобными. Другие грани жизни, другие цвета и чувства. Кицунэ встретился человек в неволшебном мире, сотворивший для маленького лисёнка самую настоящую удивительную сказку. Мгновенно отринув черный морок, лисёнок расцвел душой и потянулся к людям со всей теплотой, на которую был способен. Встреча с дедушкой Такео и общение со зрителями открыли лисенку-оборотню мир ярких красок, в котором не нужно было бояться, терпеть унижение или страх. Не нужно было больше мучить себя в стремлении стать сильным. Это глупая гонка за силой. Кицунэ не хотел становиться ни самым сильным, ни самым богатым или влиятельным. Ему ближе было другое счастье, то, которое он получал встречаясь с детьми, которые смотрели его сказки. Счастье получать дружеские неподдельные улыбки окружающих. Хозяин Хабимару ошибался, люди хорошие. Впервые Кицунэ по-настоящему полюбил жизнь, но этого ему было мало. Дедушка, почему этот город серый? Почему люди такие странные? Однажды я сделаю для всех большую и светлую сказку, чтобы город стал ярче, а люди добрее и начали помогать друг другу. Чтобы дети выросли другими и изменили мир, сделав его таким, как в наших с тобой сказках деда. Так и ощутила те чувства, что заставили Кицунэ принять облик дочери Хикари. Плохо зная мир, детям мрачных подземелий оставалось слишком жадно до любви и ласки, нестерпимое желание стать объектом нежности. Что тут странного? Разве не этого же хотят все без исключения маленькие дети? Но Кицунэ непростой ребенок. Желая получить хоть немного любви, она не в меньшей степени желала доставлять людям радость. Хотела, чтобы леди Хикари улыбнулась и печаль отступила от глаз доброй госпожи. Надеялась получить дружеские чувства в ответ на свою любовь. Старуха одёрнула руки, словно обжегшись. Перед ней действительно было дитя, жившее слишком мало, чтобы стать подлым и коварным слабый, запуганный и измученный, пытающийся исследовать окружающий мир и понять, действительно ли он так жесток и страшен, как мушел хозяин. Нежадность до денег или стремление стать ученицей знаменитой придворной дамы заставили оборотницу сыграть дурную шутку с леди Хикаре. Просто это наивное дитя, как ни банально звучит, хотела доставить радость печальной госпоже. Маленький перепуганный оборотень, обретая возможность двигаться, отпрыгнул метра на четыре, прячась от старухи за кроватью. Тако успела уловить разрушающимся дзюцу допрос от тени его мыслей. «Враг! Врак, Враг!» И образы пыток, которыми пугал своего воспитанника Хэбимару. Кицунэ оскалила стремительно отросшие клычки и зашипела по змеинному предупреждая, что подходить к ней опасно. Получилось не слишком внушительно. Ужас, терзающий несчастного оборотня, сводил на нет все его жалкие попытки запугать противника. Дрожь, мечущийся взгляд, сбивчивое дыхание, выражение лица. Кицуне не была воином. Так дрогнула, понимая, что еще мгновение и маленький зверёныш прыгнет в окно, выбив своим телом стекло и раму. Второе мгновение и кицунэ исчезнет, сбежав от тех, кто хочет причинить ей зло. Успокойся, девочка. Поспешно произнесла служанка: "Я ничего не сделаю тебе, просто я должна была убедиться, что ты не хочешь причинить вреда моей госпоже, понимаешь?" Кицунэ снова зашипела, из глаз ее потекли слезы страха и обиды. Стоило так и сделать шаг к ней, оборотница отшатнулась к дальней стене. "Прости меня, Кицунэ-чан", снова попыталась помириться старуха. "Я приняла тебя за врага, за врага, понимаешь?" Но теперь вижу, что ты не такая. Я я не враг. Волшебное слово сразу все объяснило, и Кицунэ опустила голову, всхлипнув. Я не злая, я хорошая. Так расслабилась и улыбнулась, видя, как оборотень снова принимает человеческий облик. Теперь я тоже вижу это. Кицунэ-чан, прости меня, я не буду больше тебя обижать. Кицунэ насупилась, недоверчиво посматривая на старуху. Так и обошла кровать. Оборотница не пятилась, хоть и дрожала всем телом. "Я не враг тебе, кицуне". Старуха подняла руку, протягивая кицуне открытую ладонь. "Иди ко мне". Немного поколебавшись, маленький монстр боязливо вжал голову в плечи и сделал шаг к человеку. Дракон селения Ветвей покинул особняк, и тот час рядом с главой селения возник лидер спецотряда. Достичь согласия в переговорах не удалось, произнес Сарутобе. «Придется действовать жестко. На девочке связующая нить. Быстро за мной. Мы должны захватить того, кто ее наложил. Илианист такой единственный, кто может переписать контролирующую печать на другого человека получив печать, мы выкрадим кицунэ. Каков радиус действия печати? 40 километров. «Максимально из возможных, но даже с таким большим радиусом действия отмеченный шиноби может стать разве что стражем, не покидающим пределы селения. Полезность? Я не хочу превращать ее в воина. Мне нужна только уверенность, что воина ее не превратит хабимару. Элевизионист вернулся в общежитие и направился к своей комнате. Тоётоми Киёши выглянул из-за своей двери и приветливо поклонился соседу. Добрый день, Такио-сан. К вам приходила клиентка, красивая молодая женщина, одета как богатая леди. Спрашивала, когда вы можете вернуться, и я сказал, что к вечеру. Спасибо, Киёши-сан. А где же Питсуна-чан? Киёши немного удивленно оглядел пустой коридор. Я уже отвык видеть тебя, одного, сосед. Осталась во дворе поиграть? Кайцуна преследует злобный человек. Больше ей нельзя оставаться здесь, Киеша. Я отдал ее тому, кто сможет защитить. Мне тоже нужно уходить, иначе враг сможет выйти на нее через меня. Если будут спрашивать, то говори, что Такео не такой у него никакой дурак, чтобы распространяться, кому именно он отдал девочку. Сейчас я уйду навсегда. Скорее всего, с тобой мы больше не увидимся. Прости. Навсегда. То есть ты Киеше запнулся и вздохнул. С тобой приятно было выпить вина в свободный день, так и усан. Удача. Спасибо, друг. Извинись перед всеми за меня. Удачи вам. Прощай. Так и он махнул Киеше рукой и вошел в свою комнату. Старый иллюзионист желал забрать несколько вещей, которые были дороги ему, забрать их и уйти. Надо было собрать все сразу, когда уходил отвезти кицунэ госпоже Хикари. Не пришлось бы возвращаться. Увы, в тот момент так был слишком сосредоточен на идее пристроить лисьонка к влиятельному человеку и не был уверен, что это удастся. В случае неудачи он бы вернулся сюда с девочкой и прожил бы дома еще день-другой, но все прошло достаточно хорошо. Кицунэ в безопасности. Теперь можно позаботиться о себе и скрыться из города. Раздался стук. Такео вздрогнул и, открыв дверь, увидел перед собой молодую женщину в дорогом красивом кимоно, на котором цепки глаз шиноби. Сразу заметил следы долгой дороги: пыль, помятости, следы дождевой воды. Использовать шикарные хамонги в качестве дорожной одежды? Какая дикость. "Здравствуйте, Такео-сан", женщина поклонилась. "Могу я поговорить с вами?" "Прошу прощения, прекрасная госпожа. Старик поклонился ей в ответ, примириваясь к тому, чтобы одним прыжком выскочить в окно. "Но я немного спешу, внучка, которую я оставил на корабле в порту ждет меня. На корабле в порту? Вы собирались уезжать так и усан?" Лицо женщины отразило разочарование. "Я хотела пригласить вас от имени моей госпожи на выступление в ее доме. Мы наслышаны о невероятных иллюзиях, которые вы с помощницей юной леди можете сотворить для зрителей. Кцуне, так кажется, зовут вашу воспитанницу. Да, ее зовут так. Но я уже купил билеты и должен отправиться в порт немедленно. Мне очень жаль, что не могу принять вашего предложения. Передайте мои искренние извинения своей госпоже. Достаточно, лжи. Ехидный голос прозвучал из-за спины Такео, и старик, дрогнув, обернулся. Отправили девочку на корабль и побежали собирать вещи. Такеосан вы непоследовательно очень непоследовательно человек в одежде странствующего монаха стоял опираясь спиной о стену он все это время был в комнате отводящие глаза Гензюцу. «Идеальный контроль кто этот человек вам нечего бояться такэусан произнес шиноби пронзив попятившегося иллюзиониста взглядом своих ядовито желтых глаз Я всего лишь хочу забрать то, что принадлежит мне по праву. Вы передали кицуне другому человеку. Кому? Скажите его имя, и никто не пострадает. Такеу хотел метнуться мимо человека с желтыми глазами, но вдруг, пробив деревянную стену, ободранные до мяса и истекающие черной слизью руки мертвеца захватили старика в свои объятия. У нас мало времени, Такеу-сан. Не советую продолжать лгать». Поверьте, вам это невыгодно». выгодно. сделал два шага, приблизившись к ильенисту вплотную. А теперь отвечайте, где Кицунэ? Спешным шагом Хикари вошла в комнату, где оставались Кицунэ и Така. Ты еще не одета, Ай, Кицунэ. Скорее собирайтесь, мы должны как можно скорее покинуть этот дом покинуть дом? Удивилась Така. Но куда мы уходим? В кайбару к моему родственнику генералу Риё или в столицу ко двору даймё? Там остались люди, знающие меня. Они помогут. Скорее, Така-сан, позови горничных, пусть займутся багажом. Отдай указания прислуги, чтобы присмотрели за домом в наше отсутствие. Да, госпожа. Така спешно убежала. Нужно собираться, ай. Хикари снова осеклась, произнеся имя своей дочери. Ты не против, если я буду звать тебя так? Нет, госпожа, ответила Кицунэ со стеснительной улыбкой. Это хорошее имя, оно нравится мне. Хикари взглянула на маленькую оборотницу с искренней лаской. Это дитя, ее дитя. Она никогда ее не покинет и никому не отдаст. Слишком похожа эта девочка на ту, которую Хикари когда-то потеряла. Сейчас, тридцать лет спустя, боги все же услышали молитвы старой женщины и вернули ей дочь. Вот, Хикари вынула из шкафа темно синее платье. Одень это. На улице прохладно, нужно взять еще чулки потеплее и пальто. Подойди, Айчан. Минут через двадцать сборы были завершены. Когда Хикари, переодевшаяся в дорожное кимоно и пальто с пушистой меховой оторочкой, вывела из дома подготовленную для дороги кицунэ, паланкин и двое дюжих носильщиков уже ждали их. Багаж быстро загрузили, дамы сели в паланкин, и носильщики, 50-летние, но рослые и мускулистые мужчины, ухнув, водрузили деревянные оглобли себе на плечи. Так, а которой места в Паланкине не хватило, внутренне проклиная свою старость, изготовилась к бегу. Двое самураев шмыгнув в стороны исчезли. На железнодорожную станцию, шипнула Така на Хозяйка со свитой отбыла, оставив выстроившихся проводить ее слуг. Четверо шиноби, оставленные следить за особняком, последовали за Паланкином, но двое стариков-самураев, вооруженных катанами и вакидзаси, безошибочно вычислили разведчиков и преградили им путь. "Советую оставить госпожу в покое", произнес Микию, угрожающий, принимая боевую позицию. вас нет прав следить за нами. Мы не будем вас убивать. Сложности нам сейчас ни к чему. Но если не хотите получить серьезных ран, отступите". Воины спецотряда, поглядывая с легкой иронией на бравых стариков, переговорили с руководством по рации и удалились. В случае необходимости найти Хикари и ее приёмышь будет несложно. Вскоре избавившись от преследования, Паланкин прибыл на железнодорожную станцию и так силой воли, стараясь подавить боль и слабость надорванного бегом старого тела, поспешила за билетами. Самураи встали справа и слева от госпожи. Хикари, набросившая на голову капюшон плащ, чтобы не привлекать лишнего внимания, вошла в здание железнодорожного вокзала. Двери перед ней, кицунэ и самураями, открыли расторопные носильщики паланкина. Ты когда-нибудь путешествовала на поезде, Айчан? спросила Хикари у кицуне, которая неотступно следовала за ней и только украдкой посматривала по сторонам, любуясь большим и красивым зданием. А что такое поезд? Наивно ответила вопросом на вопрос оборотница. Это такая большая железная повозка, которая выбрасывает вверх клубы дыма, громко пыхтит и грохочет. Я таких еще никогда не видела. А мы поедем на поезде? Да, но ты не пугайся, когда его увидишь. Я не трусиха, обиделась Кицунэ. Это даже смешно, повозок пугаться. Поезда это недавнее изобретение. Многие люди до сих пор пугаются, когда они проезжают мимо. Ну, госпожа ведь не боится, значит и я не буду. Хикари-сама, а где дедушка Такео? Здесь столько людей, я не могу его найти. Он поедет с нами? Боюсь, что нет, Айчан. Почему? Девочка остановилась посреди зала. Я не хочу уезжать без дедушки. Милая моя Хикари присела перед Кицунэ и коснулась ее руки своей. Дедушка сейчас не может быть с нами. Люди, что преследуют нас, уже близко, и Такио-сан отправился навстречу им, чтобы увести за собой. Позже, когда враг потеряет след, дедушка таки вернется к нам, и мы будем жить все вместе. А пока я буду заботиться о тебе, хорошо? Но Такио-сан не вонь. Что если враг поймает его? Я Я должна вернуться и защитить дедушку. Самураи Сандзё и шиноби селения воды помогут ему. Наши воины сильные, они защитят Такео, и он скоро будет с нами. Кицунэ, как обычно, доверившись взрослым, кивнула. Те самураи, с которыми Кицунэ сражалась, действительно были сильнее её, и шиноби, наверное, тоже сильные. Если они с дедушкой, бояться нечего. Жёлтые глаза Хабимару жгли Такео взглядом. Не заставляй меня ждать, старик, произнес Санин, протянул руку и коснулся плеча Акео. Фигура старика, которого сжимал в своих объятиях Йома, на миг поблекла и вдруг рука Хабимару провалилась сквозь тело пленника. Раздался звук раскалываемого стекла обретая видимость, старик-иллюзионист, стоявший позади Хабимару, прыгнул в окно и вышиб хлипкую раму ударом плеча. "Не уйдешь!» Санин скинул руку, машинально указывая вслед беглецу. "Взять его!" Такео, обманувший захватчиков иллюзией проваливания руки сквозь его тело и иллюзией своего прыжка в окно, почувствовал, как получивший приказ от своего хозяина мертвец, ослабил хватку. Одним рывком, сбросив руки Йома с себя, старик ринулся к выходу и оттолкнулся от своего пути, прыгнувшую ловить иллюзию Хитоми. Мгновение и Такео выскочил в коридор. Хебимару скрипнул зубами в ярости, понимая, что попался на уловку. Одним усилием воли он развеял Гиндзюцу, но пары выигранных секунд для фокусника было вполне достаточно. Достойно похвалы, Такео-сан. Саннин-предатель улыбнувшись кивнул. Йома получили мысленный приказ. Двое чудовищ засевших в комнатах своротили деревянные перегородки справа и слева от удирающего человека. Такио пригнулся, уворачиваясь от тянущихся к нему рук и импульсом цы, оттолкнулся от пола, метнув самого себя к лестничной клетке. Ухватившись прыжки за перила, старик погасил инерцию движения и несколькими скачками между ведущими вниз лестничными пролетами очутился на первом этаже. Очередной мертвец уже ждал его здесь. Из тела чудовища, разрывая плоть, вверх метнулись черные щупальца. Такил попытался отвлечь врага с помощью иллюзии, но тот не среагировал ни на создание фантомной копии удирающего артиста, ни на иллюзию обрушения потолка себе на голову. Щупальца зазмиелись вокруг Такео, готовясь сомкнуться в жестком захвате. Дверь общежития позади монстра взорвала щепой. Длинный каменный клинок устремился в спину твари. Ёмо ловко обернулся, на его руки лопнула кожа. черная слизь хлынула из раны, разворачиваясь в круглый щит. Каменный клинок ударил в щит затвердевшей слизи, заскрежетал острием по его поверхности и приломился грудой щебня, обрушившись на пол. Плохо сбалансированная дзюцу, недоученные вои населения воды. Воспользовавшись тем, что демон отвлекся на удар в спину, Такео прыгнул и приземлился чудовищу на плечи. Опершись рукой о голову ходячего умертвия, старик дал волю всей ци, что успел за несколько секунд бегства скопить в своих ладонях. Импульсцы из ладони одновременно швырнул потом Кашинобе в развороченный дверной проем и заставил чудовищную тварь покачнуться, на миг заняться собственным балансом. Такео выскочил на улицу и помчался прочь от здания. Стоять. Хебимаро, выскочив из окна, приземлился перед иллюзионистом и ударил ногой, отбросив его метра на два назад. Не уйдешь!» Гюшин и с ним еще трое шиноби возникли из теней, бросаясь на врага. Хабимару ударами ладоней мягко отвел устремленные в его сердце и горло клинки, а затем перешел в атаку свирепыми ударами, ломая ребра и разбивая в кровавую кашу лица воинов воды. Все четверо в разной степени искалеченные разлетелись в стороны, как дворовые шавки, попавшие под удары лап медведя. Господин, листогрызы! Хитоми, скользнувшая к Хабимару словно змея, вскинула руку, указывая на воина в пластиковых масках, что целыми боевыми группами появились на крышах и улицах города. Шиноби ветвей без промедления шли в атаку. Горожане Сандзёв в панике крича разбегались кто куда. Назревала нешуточная битва между генетически измененными, и чувство самосохранения толкало людей бросая все, спасаться бегством. Ко мне Выкрикнул Хабимару. Четверо ёма мгновенно окружили своего хозяина, вставая в оборонительную позицию. Задержать. Неведающие страха демоны ринулись навстречу семнадцати врагам. Вспыхнула молния. Ёма прыгнул, кувыркаясь через левое плечо и приземлился рядом с человеком, метающим разряды электричества из развернутых ладоней. Воин, прервав дзюцу, едва успел встать в оборонительную стойку. Только умение блокировать и смягчать удары спасли его от тяжелых увечий. Рука демона мгновенно оделась черной броней. замахнувшись до хруста в костях, Йома отвесил человеку такой удар, что воин спецотряда, кувыркаясь, полетел прочь. Пробив деревянную изгородь своим телом, он пролетел через улицу и, протаранив по пути брошенную повозку рикши, врезался в стену. Любого обычного человека пришлось бы соскребать с камней. Но Кости шиноби перед боем укреплялись постоянно пропускаемой по ним цы. Скелет выдержал, и потому израненный, покрытый кровью, упавший воин с тяжелейшим сотрясением мозга даже попытался подняться. Разорванные обломками досок мышцы на руках и ногах отказывались повиноваться. Тяжело застонав, шиноби повалился на землю медики, без которых шиноби в ветве не отправлялись ни на одно серьезное задание, подскочили к раненому, схватили его и спешно потащили прочь с поля боя. Демоны всеми силами сдерживали натиск врага. Броня покрывала их тела, из глота клялась черная слизь пополам со свирепым рычанием. Один из демонов, отрастив бритвенно острые шипы, начал бешено вращаться на месте и заскользил над землей, обращаясь в подобие громадного волчка. Солдат и ветви отпрыгнули от него. Волчок врезался в стену дома и, раскрошив камень шипами в пыль, прошел насквозь почти без задержки. "Лови, урод!" Воин, на которого помчался прорезавший дом волчок, вскинул руку к маске и глубоко вдохнул. Элемент огня, плевок лавовой саламандры. Но не успел шиноби выдохнуть даже первый из серии «Шар огня, как Волчок выстрелил в его сторону чередой шипов. Не вернуться. Прерывая дзюцу шиноби, направил поток ци в кольчугу на своем теле, и угодивший ему точно в грудь шип демона не пронзил воина насквозь, а лишь швырнул прочно много метров. На противоположной стороне двора сразу пятеро шиноби обрушили целый шторм из атак ниндзюцу на тощего подростка сине черного и полусгнившего, но все еще твердо стоящего на ногах. Черная слизь потоками хлынула из ран на теле парня и стремительно разбухая заключила его целиком в неровную сферу. Молнии, пламя и каменные шипы ударили в черную броню, Сильнейшие атакующие ниндзюцу бессильно рассыпались, оставляя на сфере только незначительные царапины. "Обойдите мертвецов, целих, хозяин". Лидер спецотряда указал на Хабимару. "В атаку!" Шиноби пробежали мимо сферы и вдруг та раскололась на части. Четыре куска стали лапами, верхняя часть на спинном панцире. Из-под края раскола показалась голова с клыкастой пастью казавшийся тяжеловесным броненосец взмахнул лапой и нанёс стремительный удар. Лидер спецотряда отпрыгнул в сторону едва успевая увернуться от обрушившегося на мостовую справа от него кулака чудовища. Женщина Йома окуталась призрачным пламенем демонической цы. не формируя печати, не собирая силы перед ударом, она воздела руки к небу, и шлейфы алого тумана ручьями хлынули от нее во все стороны. Скорее! Трое шиноби устремились на демона с разных сторон, чтобы она не готовила помешать. Элемент воды, терзающий поток. Мостовая лопнула. Лавина воды из развороченного водопровода хлынула вверх и обрушилась наема водопадом. Напитанная энергией ци вода разделилась на тысячи подобных иглом струек. Элемент воздуха, ревущий смерч. Воздух начал завиваться вокруг чудовища. Цы, наполняющая движущиеся потоки воздуха накапливалась, создавая незримые подобие ножи мясорубки. Элемент молнии, ловчая сеть сотни солнц. Шаровые молнии поднялись над телом шиноби. Несколько десятков ослепительных сфер бешеной энергии в противоестественном явлении начали обмениваться дуговыми разрядами и сплели в воздухе крупная ячеистую сеть сту высшего уровня, какие могли сотворить только хорошо обученные и опытные шиноби, обрушились на Ёма. Но Тани встревожилась не в малой степени. Алацы приняла на себя удар, и войдя в окутывающую чудовище зону влияния демонических сил, удары людей потеряли устойчивость. Шаровые молнии столкнулись между собой и исчезли в ослепительных вспышках. Вода обратилась безвредным дождем, который разметал взбесившийся и неуправляемый ветер. Йома протяжно завыла, и энергия, рассекающаяся вокруг неё, начала вдруг сгущаться в светящиеся алым символы. Три круга из горящих в воздухе таинственных знаков, словно щиты закрыли демона от подступающих воинов. Защита Никогда не сталкивавшиеся с подобным шиноби ринулись в рукопашную и угодили прямиком в расставленную ловушку. Круги полыхнули, и вошедшие в облако ци шиноби закричали от боли. По их телам распространились цепочки пламенеющих знаков. Пространство начало сжиматься, затягивая людей и выталкивая их. Куда? Перед глазами пленников промелькнули холмы, окруженные шевелящимися черными озерами, состоящими из живой подвижной тьмы. Каменистая безжизненная земля без единого клочка растительности. На склонах холмов в беспорядке свалены ржавые доспехи, кости людей и животных. Мир демонов. Дзюцу захвата сознания. Хо. Йома согнулась, теряя контроль над творимым дзюцу. Пространство начало распрямляться, символы угасать. Видение проклятых безрадостных земель, ставших ловушкой для тех, кто сражался с тварями тьмы в прошлом, тоже начало таять. Трое шиноби, вырвавшись из гибельных объятий, отпрыгнули прочь от твари, внезапно пришедшие в движение и атаковавшие врагов, прорвавшимися сквозь ее одежду шипами. Среди руин дома, обрушенного волчком, лежало бесчувственное тело воина ветвей. Рокуро-сан, один из спасенных шиноби подскочил к нему. "Проклятие, медика сюда". «Все в порядке", произнес другой шиноби. Голос его был хрипл. Воин, едва не погибший, пытался отдышаться и собраться силами перед новой атакой. Он смог захватить демона своим дзюцу контроля сознания, но не сумел удержать. Теперь Рокуру придется минут пять восстанавливаться, прежде чем он снова сможет сражаться. Оставь его. Сейчас нам нужно заняться этой бестией. Воин кивнул, на полностью обретшую прежние силы демоницу и вынул из оружейной сумки на поясе несколько сюрикенов. Грозный враг, но не таких били. Земля сотрясалась от тяжких ударов, грохот оглушал камни и почва, подброшенные взрывами, сыпались сверху. Смотри мне в глаза, назови имя, Хабимару шипел и все крепче сжимал рукой ворот кимоно Такео. Санин был в бешенстве. Проклятый старик сопротивлялся его гипнотическому взгляду. Гензюцу рассыпались. Человек, от которого не ожидалось даже малейшего сопротивления, отчаянно боролся. Да, этот жалкий фокусник далеко не шиноби, и его защита, на порядок слабее, чем была когда-то у обученных от отани, но но что-то наделило этого дряхлого упрямца несгибаемой волей. Санин тряхнул старика, как тряпичную куклу. С кем ты оставил оборотня? Отвечай. Внезапно бросив свою жертву, Хабимару отпрыгнул метра на три. Вооруженный остро отточенным лёгким капьём, воин дракон Сарутоби обрушил на своего бывшего ученика серию стремительных рубящих и колющих ударов. Сенсей Хабимарус с ехидной ухмылкой выхватил из ножен на поясе короткий прямой меч, и искры посыпались веерами, когда сталь начала сталкиваться со сталью. Единственный, кого не удержать демоном. Хитоми, сюда! Словно вихрь налетел на Сарутобе слева, и воин дракон был вынужден переключить все свое внимание на новую опасность. Женщина Кунаичи в роскошном шелковом хамонге была подобна разящей молнии. Два коротких клинка в ее руках сверкали и рассекали воздух с невероятной скоростью. Даже воину дракону стоило большого труда сдерживать её натиск. Йомигаири Китоми, я прав. Осведомился лидер воинов вселения Ветви. Женщина, убившая много людей и с ними своего благодетеля, мужа и маленькую дочку, Ты и нашла себе достойного покровителя, гиена в женском обличии. "Не твое дело, дряхлая обезьяна". Смертоносный танец Хитоми стал еще быстрее. "Заткнись и сдохни. Я покончу с тобой", спокойно ответил воин Дракон. Хитоми слегка пригнулась и нанесла еще одну серию ударов, которую Сарутоби все так же неизменно отразил. "Попробуй", прорычала свирепо обезья, и радужки ее глаз растянулись, превращая глаза женщины в подобие двух стеклянных шаров. «Обезьяны только и умеют что визгливо верещать. Хабимару сделал несколько шагов к Такео. Старик-иллюзионист тяжело дыша пытался подняться с земли. Все его силы ушли на борьбу с Гензюцу. Голова кружилась, тело плохо повиновалось. Возраст не тот, сбежать будет сложно. Закончим все это. Хабимару протянул руку к нему. Говори. Мгновение, и вдруг Такио исчез, буквально растворился в воздухе. «Гензюцу». Кабимару успешно применил дзюцу защиты от иллюзий. Упрямый защитник Ицуна не появился. Нет. Минуло мгновение, и Хабимару понял, в чем дело. Шиноби воды в их арсенале было дзюцу, которое могло произвести такой эффект. Кокон, сплетаемый из потоков ци, заставлял свет огибать предметы и людей, которых он окутывал. Древняя и чрезвычайно полезная дзюцу разведчиков и тайных убийц. Держись за меня, дружище. Шепнул Кацуро, закрывая обессилевшего старика пологом и струящейся отцы, поднимаясь на ноги и устремляясь прочь от места боя. Я вытащу тебя отсюда. Энергетический кокон воздействовал только на свет. Но что если противник давно уже не пользуется обычным человеческим зрением? По веному приказу хозяина, демон-марионетка, покрытый чешуйчатой черной броней, прыжком отскочил от наседающих на него врагов и ударил, казалось, в пустоту. Кацуро взвыл. Удар Йома сбил его с ног и бросил на несколько шагов в сторону. Такео, все еще не обретший силы, снова растянулся на земле и отчаянно, пытаясь спасти, с трудом начал подниматься. Маскирующая дзюцу разрушена. Йома чудовищная тварь, возвышалась над стариком словно башня. Захватить цель и бежать. Демон протянул к кюлизеанисту бронированную лапу. Гёшин лежал на земле, довясь собственной кровью. Несколько ребер сломано, повреждены легкие, правая рука парализована. Связующая нить не выход Гершин сан Главы селения, с которыми Гёшин связывался по рации, были недовольны. Их приказ не исполнен. Лидер группы проявил непозволительную слабость. В прошлом, получившие нить шиноби начинали действовать парами со своими собратьями, бравшими роль тюремщиков. Возможность перевязывать контролирующую печать на других имеет решающее значение не допустите захват гумункула неким из наших врагов. Шиноби ветвей солдаты страны, грабившей нас, уничтожившей нас, унижающий, презирающий. Гёшин сжал пальцами левой руки рукоять короткого меча. «Хабимару, демонный хозяин демонов. Я, я дурак, что медлил, но я не позволю. Собрав все силы, Гёшин рывком поднялся на ноги и молниеносным движением подскочил к стоящему в нескольких метрах от него Такео. Старик начал оборачиваться, очевидно решив, что шиноби воды намерен попытаться защитить его от демона. Единым взмахом Гёшин с силой вонзил клинок меча в грудь иллюзиониста. Резкий рывок в сторону, клинок легко разрубает плоть, ведь цель не воин и не умеет укреплять скелет потока ци. Оттолкнувшись от земли импульсом энергии и ступней, шиноби отпрыгнул, от удивленно посмотревшего ему вслед старика. "Китоа, сюда!" взвыл Хабимару. Реаниматор, не желавшая, чтобы Кицунэ был найден, сделала вид, что слишком поглощена сражением с своим драконом и не слышит крик господина. Слабость, тягучая, окутывающая рассудок белым ватным туманом, разлилась по телу. Горячая влага текла, пропитывая ткань кимоно. Самый лучший концертный костюм Такео посмотрел на изливающую кровь рану и печально улыбнулся. Связующая нить. Если с владельцем контролирующей печати что-то случится, то пленник погибает, неизбежно. Вот на что рассчитывал шиноби воды, но он просчитался. Кицунэ держит уже не Такео. Девочка останется жить, вопреки бешенству всех тех, кто желал ей зла. Вопреки их страху и эгоизму, Кицунэ-чан спасена. "Деда, а правда, сказка про самурая и лисёнка хорошая?» спросила жадная до да похвал Кицунэ, когда они закончили свое первое представление. "Да, Кицунэ-чан, очень хорошая. Знаешь, что я думаю, глядя на тебя? У меня так и не получилось." Но может быть, у тебя получится сочинить и показать людям ту самую особенную сказку, о которой я мечтал. А какой сказке ты мечтал, дедушка? Покачнувшись, старик повалился и ткнулся лицом в землю, запачканную его собственной кровью. Нить снята с его руки, и самого страшного не случится. Серые тени не дотянутся до сказочного лесёнка, золотистой, шорсткой, полной солнечного тепла и света. Прощай, моя маленькая. Многие не признают в тебе человека, многие боятся. Не обращай внимания на дураков. Живи, живи и будь счастлива. Улыбка не угасала на бледнеющих губах Такео. Он тысячу раз проклинал себя за то, что тогда много лет назад позволил сестре пожертвовать собой ради него. Он не мог понять той ласковой улыбки, с которой сестра прощалась с ним, пряча маленького мальчишку в неприметный схрон. Чем была эта улыбка? Попыткой успокоить и ободрить его? Нет. Сестра была рада сознанию того, что родной ей человек останется жить, что ей удалось защитить того, кого она любит. Сейчас умирая на грязной и размолотой взрывами мостовой, так смог ощутить, какое это великое счастье. У меня так и не получилось, но, может быть, ты, Чан, у тебя получится сочинить и показать людям ту самую особенную сказку, о которой я всегда мечтал, сказку о человеке, который поможет ни одному и ни двоим, о герое, который подарит краски всему нашему. Миро. Хитоми, сюда, живо. Женщина-реаниматор, отпрыгнув от воина-дракона, подбежала к лежащему перед демоном старику и коснулась пальцами шеи Такео. Сарутоби не преследовал свою противницу, но с другой стороны на нее бросились двое воинов в ветви. Хитоми, радуясь предлогу, тот час отскочила. Пусть старик умрет!» Пусть господин потеряет след и забудет о маленьком монстре. Медик Селения Ветвей подбежал к Такео, присел на корточки и принялся за лечение, пытаясь зарастить разрез на сердце старика, убрать залившую рану кровь и вновь заставить сердце биться. Он мертв!» – выкрикнула Хитоми, обращаясь к Хабимару. Листогрызы ничего не смогут сделать. Мозг еще не погиб, мы сможем реанимировать его. Сэнсэй, прикажи своим людям убраться прочь, живо. Выполняйте, неожиданно выкрикнулся Рутоби. «Пусть женщина приблизится к раненому. Нет, господин. Приказ был отдан, но новые спецотрядов медлили. Если Кэбэмару получит этого человека, мы не сможем ни вернуть его, ни забрать Кацунэ. Тот ребенок будет захвачен предателем. Доверимся нашим медикам, других вариантов нет. Воин дракон поколебался мгновение, но прислушался к мнению подчиненных. Выбора действительно не было. С пространственным дзюцу Хэбимару уйдет от погони, пытками вырвет у старого иллюзиониста информацию о Кицунэ и заставит перевязать нить на одного из своих воинов. «Рассчитываю на вас, Тэрусан, сказал Сарутоби Медику, направив оружие на своего бывшего ученика и изготовившись к атаке. Сделайте все возможное. Проклятье, рыкнул Хабимару. Уходим. Ёма подскочили к своему хозяину. Развернувшееся пространственное искажение снова швырнуло их и двоих людей в ущелье забвения. Шиноби воды спасались бегством. Гёшин, убедившись, что дело сделано, начал отступать и, обернувшись, устремился следом за своими бойцами. Он знал, что нанесенную его мечом рану залечить не получится. Слишком серьезная травма. Со стариком покончено. Медик убрал от раны так его залитые кровью руки и обреченно покачал головой. Сарутоби печально паник до боли стиснув пальцы на жестком древке копья и отдал приказ отступать. Через минуту, собрав своих раненых воины ветвей, устремились прочь от места боя, желая поскорее покинуть город. Люди Сандзё, простые горожане и несколько самураев, едва затих грохот боя, начали осторожно возвращаться к полуразрушенной улице и поврежденному зданию общежития артистов. Дайте пройти. Попытавшись в самом начале боя задержать преследующих Такео врагов, Киеши получил немало травм, когда Йома смел его со своего пути одним ударом руки. Раны и ушибы болели нещадно, но музыкант мгновенно забыл о них, увидев того, кого обступили сбежавшиеся к месту боя люди. На земле, в луже крови, лежало тело старика. Такеосан Киеш протянул дрожащую руку и коснулся плеча друга. Что же ты, дружище? Вот и попрощались. Неудержимые слезы хлынули из глаз музыканта, и он закрыл ладонью лицо. Плечики Еше, добродушного и никогда не унывающего артиста, дрогнули от рыданий. Толпа увеличивалась. Акина и Хошика, прибежавшие из расположенного неподалеку Оки, чтобы узнать не случилось ли несчастье с их знакомыми, не хотели верить своим глазам и стояли, боясь коснуться тела убитого и убедиться в том, что это реальность. Люди шумели и волновались. А на другом краю города, там, где не слышно было грохот обоя и нельзя было увидеть вспышки взрывов, маленькая девочка в нерешительности стояла перед открытыми дверями вагона поезда. пойдем Кицунэ-чан, так о взяла ее за руку. Поезд уже вот-вот отправится, мы должны занять свои места. Да, да, сейчас, рассеянно ответила Кацунэ. «Еще одну минуту. Она искала в толпе проходящих мимо людей знакомое лицо. Девочка ждала и надеялась, что вот сейчас дедушка появится, улыбнется ей и со словами все таки успел сядет в вагон вместе с ними. Нужно только подождать еще одну минуту или две, дедушка обязательно придет».